И есть я. Разве не узнал? Я никогда не видел ее. Я только слышал про нее сказку. Да, мертвая. Но я возвращу ей жизнь. А я не мертвая. Я, по-твоему, живая? Боя. Поцелуй меня жарко-жарко. Брось меня в костер твоего сердца. Утопи меня в горячей своей крови. Тогда я живу. Ох, тяжко мне в гробу лежать одной, и холодно. Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру никак не мог оторваться взором от синильги. Столь прекрасна она была».